Глава 10. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Вторая половина 20 годов, хотя и дала много нового, стала для молодого Советского Союза не столько периодом свершения, сколько периодом подготовки грандиозной социалистической реконструкции. В считанные годы должно было неузнаваемо измениться все. Общественный уклад, экономика, промышленный и интеллектуальный облик страны, массовое сознание. В 1929 году началась первая пятилетка. Когда были объявлены ее планы, Запад ухмылялся. Через несколько лет ухмылки сменились тревожными гримасами у одних и искренним восхищением у других. Не все намеченное удалось тогда выполнить, хотя первая пятилетка и была объявлена выполненной досрочно. Сегодня антисоветчики пытаются сравнивать контрольные и фактические цифры, пишут о низком декачестве продукции первенцев пятилеток и формально далеко не всегда лгут. Но по сути лгут даже тогда, когда сообщают формально верные данные. А вот Москва и Сталин даже в тех случаях, когда желаемое выдавалось за действительное, не лгали. Не так уж и важно было, что первый блин порой выходил комом. Важно было, что он был, этот первый блин. Важно было задать тонус, обеспечить порыв. Говорят, что вера в Бога совершает чудеса. Не будем спорить, бывает, что и совершает. Но тем более чудесные, ранее невозможные чудеса совершала с начала первой пятилетки вера в себя, в своих товарищей, помноженные на многомиллионную веру в свою страну. Однажды очень давно было сказано. «Я люблю свою страну потому, что это моя страна». Хорошие слова. Но как радостно, когда честный, приверженный идеям и принципам добра человек может со спокойным сердцем заявить. «Я люблю свою страну потому, что она этого заслуживает». Именно за это и любили СССР те, кто сами же на рубеже 20 30 годов начали его преображать. В 1930 году Сталин говорил России, что она отстала от развитых стран навек. А уже через 10 лет Россия была другой страной, и эту невиданную, небывалую ранее созидательную работу выполнили прежде всего молодые энтузиасты, во главе которых шла уже советская научно-техническая молодежь – вчерашние рабфаковцы. Рабфак – слово давно забытое. Но если вся русская литература вышла из шинели Гоголя, то значительная часть советского инженерного потенциала вышла из рабочих факультетов, рабфаков, при высших учебных заведениях СССР. Скажем, в 1926 году на рабфаке Харьковского геодезического института учился Николай Леонидович Духов, будущий создатель танков Клим Ворошилов КВ и Иосиф Сталин ИС. Главный конструктор Уральского танкограда военной поры. Будущий трижды герой социалистического труда, две звезды которого были получены уже за атомную проблему. Начинали с рабфака свой путь в ту же атомную проблему будущий первый директор первого в СССР центра по разработке ядерного оружия в Разомасе-16. Дважды герой социалистического труда Павел Михайлович Зернов и создатель мощной школы конструкторов-зарядчиков, герой социалистического труда, профессор Давид Абрамович Фишман. Впрочем, для той эпохи это было скорее правилом, чем исключением. Уже Ленин смотрел на дело так. «Мы пойдем себе своей дорогой, стараясь как можно осторожнее и терпеливее испытывать и распознавать настоящих организаторов, людей с трезвым умом и с практической сметкой». Людей, соединяющих преданность социализму с умением без шума и вопреки суматохе и шуму, налаживать крепкую и дружную совместную работу большого количества людей в рамках советской организации. Тридцатые годы в этот принцип внесли лишь один корректив. Испытывать и распознавать настоящих организаторов как можно осторожнее и терпеливее уже не было времени. Их распознавало само время – и негодные быстро отбрасывались. 23 июня 1931 года на совещании хозяйственников Сталин констатировал, ни один господствующий класс не обходился без своей собственной интеллигенции. Советская власть учла это обстоятельство и открыла дверь высших учебных заведений по всем отраслям народного хозяйства для людей рабочего класса и трудового крестьянства. Если раньше при капитализме высшие учебные заведения являлись монополией бурчуков, то теперь при советском строе рабоче крестьянская молодежь составляет там господствующую силу. Как должны были воспринимать и воспринимали эти слова сотни тысяч советских студентов в сотнях новых советских вузов? Ответ однозначен желанием как можно лучше освоить знания и как можно лучше использовать их для дела строительства умной и благодатной жизни для всех народов СССР. В 1928 году таких молодых энтузиастов, будущих ученых, инженеров, педагогов и врачей было всего 159 800 человек на весь Союз. Не так уж и много по сравнению с 1913 годом, когда в высших учебных заведениях обучалось 112 тысяч студентов. Но уже в 1932 году их было 594 тысячи, в 1937 – 550 тысяч, а к 1941 году – 811,7 тысячи человек. Это означало, что за 10 предвоенных лет в стране были воспитаны миллионы молодых специалистов только высшей квалификации и все они были ориентированы на потребности живой жизни, и все были ею востребованы. Исследователь советской науки, профессор Лорен Грехам из США, в 80-е годы писал, «Революции 1917 года произошли в стране, находившейся в критическом положении. В общем, Советский Союз был отсталой и слабо развитой страной, для которой скорейшее решение основных экономических проблем было жизненно необходимым. Как это часто бывает в слаборазвитых странах, которые все же располагают небольшим слоем высокообразованных специалистов, предыдущая научная традиция России имела преимущественно теоретический характер. Вот цифровая иллюстрация к этому общему тезису. В 1913 году российские вузы выпустили 2624 юриста, 236 священнослужителей и всего 65 инженеров связи, 208 инженеров путей сообщения, 166 горных инженеров, сотню строителей вместе с архитекторами. И даже инженеров фабрично-заводского производства было выпущено чуть более 2000. Всего-то. А массовый календарь-справочник – на 1941 год предлагал молодым гражданам СССР выбирать из более чем семи сотен институтов индустриальных и политехнических, машиностроительных и механических, энергетических, горных, металлургических, химикотехнологических, сразу 10 штук, строительных и архитектурных, авиационных 7 штук, пищевой промышленности и общественного питания медицинских, сельскохозяйственных, педагогических, библиотечных, экономических и многих других. Одних институтов физической культуры к 1941 году «Новая Россия» имела шесть – в Москве, Ленинграде, Минске, Харькове, Тбилиси и Баку. А среди экономических, например, институтов особо были выделены плановые институты и институты народно-хозяйственного учета. Даже сегодня – На современный капитализированно-дебилизированный взгляд эти перечни влияют буднично и привычно, хотя получение высшего образования и с проблемой хорошего аттестата о среднем образовании, позволяющего выдержать конкурс хоть в МГУ, как это было в СССР, вальциноидный россиянин все более превращается в проблему имущественного положения родителей. К тому же и структура высшего образования в россиянин потихоньку возвращается к старой российской все больше дипломированных попов и юристов и все меньше инженеров, геологов, учителей. Вернемся, впрочем, в страну добра. Рабфаки готовили способную, талантливую рабочую молодежь к поступлению в ВУЗы, и первый из них появился в Москве 2 февраля 1919 года. А к 1933 году, на 1025 рабфаках обучалось почти 340 тысяч человек. Однако это были далеко не просто некие подготовительные курсы, а нечто гораздо большее. Принимали туда лиц исключительно из среды пролетариата и трудового крестьянства. Путевку на рабфак надо было заработать. Тот же, например, профессор Давид Фишман, будущий создатель ведущей конструкторской школы в ядерном зарядостроении. 15 лет стал комсомольцем, 17 лет в 1934 году пришел сразу на третий курс Рабфака, а уже после его окончания поступил в Киевский индустриальный институт. Затем перевод в Ленинград, диплом, Кировский завод, эвакуация на Урал, война и вскоре после нее атомный объект, первая советская бомба РДС-1 и за ней десятилетия напряженной большой жизни. Другой пример биографии деятельного, а при этом уже незнатного советского человека, попался мне на глаза совершенно случайно. В руках оказалась книга о комбинате электрохимприбор, первом в СССР заводе по электромагнитному разделению изотопов урана. Открыв ее наугад на странице 232, Я обнаружил там воспоминания Владимира Михайловича Баташова, работника ЭХП с 1953 года, о его старшем товарище Николае Ильиче Хайдукове. Герой этих незатейливых, но потому лишь еще более правдивых воспоминаний прожил жизнь настолько же яркую, насколько для страны добра типичную. Я решил, что познакомить читателей с некоторыми моментами биографии Хайдукова Неплохой способ показать, в ком и в чем выразились главные приметы тех лет. Но при этом надо знать, что в свое время в стране добра СССР счет таким, как Хайдуков, шел на сотни тысяч, если не на миллионы. Николай Хайдуков родился в Саратовской губернии в 1902 году. В 1931 году окончил Уральский химико-технологический институт. С 1936 по 1937 год главный инженер креолитового завода в Полевском. По извращенным понятиям правозащитников и демократов, в 1937 году инженер Хайдуков должен был оказаться одной из жертв палача Сталина и отправиться на лесоповал Сибирь. Однако такими были типичные судьбы советских людей лишь представление деятелей мемориала, Что же до 35-летнего Хойдукова, то в 1937 году он становится начальником лаборатории Уральского НИИ минеральных солей. С 1939 по 1945 год директорствует на хромоникелевом заводе номер 52 в Первоуральске. С 1945 по 1948 год находится в спецкомандировке в Германии а в 1949 году становится начальником цеха номер 3 на предприятии «Почтовый ящик» номер 975, ныне комбинат «Электрохимприбор». И затем долгие годы работает на уникальном предприятии атомной отрасли. А вот еще один пример яркий, но уже весьма знаменитый в стране добра биографии я приведу совершенно намеренно. Очень уж это впечатляющий пример силы и стойкости духа, характерных для тех лет. Знаменитый полярный исследователь Георгий Алексеевич Ушаков родился 30 января 1901 года в таежной деревне Лазаревки в семье амурского казака. Подростком, участь в городском училище, Ушаков две зимы пользовался комфортом, как он сам позднее иронизировал, хабаровского ночлежного дома. В своей книге «По нехоженной земле» Ушаков вспоминал, грянула социалистическая революция, очистившая воздух старого мира, как гроза, пронесшаяся над тайгой. Я одним из первых почувствовал благо революции, получил возможность поступить в школу. Государственная стипендия окончательно избавила меня от омута ночлежного дома. Ушаков фигура в советской Арктике героическая и легендарная. В 1926 году он на необитаемом острове Врангеля организовал первое фактическое советское арктическое поселение. Через пять лет он, в основном вдвоем со своим соратником Урванцевым, нанес на карту полярный архипелаг Северную Землю. За два года экспедиция Ушакова прошла на собаках и лыжах около пяти тысяч километров. Сегодня популярное занятие экстремальными видами спорта, повышающими адреналин. Ушаков и его товарищи Урванцев, Журавлев и Ходов шли на риск не ради сомнительной забавы, а потому, что этого требовало дело. Когда Ушаков решил выйти в поход на съемку центральной части Северной Земли в опасное летнее время, он объяснял это скромно и внешнебуднично. Многие исследователи ходили в этот период по льдам, но их передвижения были вынужденными, перед ними стоял вопрос о спасении жизни. Нам же казалось, что если человек может идти по морским льдам, когда ему угрожает гибель, то он сумеет пройти по ним для проведения обычных работ. В этих словах тоже гордость советского человека. Нам не страшны ни льды, ни облака. Но вот как выглядела эта обычная работа через полтора месяца после выхода с базы, я цитирую дневниковую запись Ушакова от 15 июля 1931 года. Вчера начали с утра подъем на ледниковый щит. Несколько часов потратили на переправу через трещины снежным забою Пройти через трещины на собаках невозможно, поэтому сначала частями переносили на себе груз, потом сани. Каждый брал с собой прочный шест, на котором в случае провала можно было висеть, пока подоспеет другой. Паутину трещин с грузом на спине проходили поочередно. Продвигаясь таким способом, через четыре часа мы преодолели около ста метров. В отделении везде мои, примечание Кремлёва. И выбрались на ледниковый щит. Как собаки уставали даже ездовые собаки. 1 июля 1931 года Ушаков записал в дневнике. Собаки лежат точно мёртвые. Их можно переносить с места на место, и они даже не шевелятся». Удивительно, как только они выдерживают такой путь. Как выдерживали такой путь сам Ушаков и три его товарища? Автор дневника не удивлялся. Впрочем, это не удивляло ни тех, кто готовил экспедицию Ушакова, ни тех, кто готовился прийти ей на смену. Так их формировала эпоха. В условиях, когда на кону в белом безмолвии жизнь, те же Ушаков и Урванцев оказались не первыми. В льдах ходили Седов, Пери, Амундсен, Скотт. Однако ушаков, урванцев и их соратники рисковали не ради рекорда или славы, и даже не ради научного знания как такового. География сама по себе могла бы и подождать лишний год, пока с карты не было бы стерто одно из последних крупных белых пятен на ней. Зато не могла ждать Россия, будущий северный морской путь, начавшаяся первая пятилетка. Осенью 1932 года Ушаков вернулся в Москву, и завершая свои воспоминания по нехоженной земле, изданной впервые в 1951 году, он написал «Столица встретила меня ясными осенними днями. С тех пор, как я видел великий город перед отъездом в экспедицию, прошло 28 месяцев. Для советских людей это большой срок». Страна завершала первую пятилетку, обгоняя само время. Успехи строительства отражались и на облике столицы. Тем более яркими были эти изменения для человека, проведшего два года во льдах Арктики. Асфальт покрыл многие улицы и площади. Они стали шире, просторнее. Исчезли столь характерные для старомосковских улиц извозчики. Длинными вереницами бежали автомобили. Новые высокие здания выросли там, где два года назад я видел подслеповатые купеческие дома, обветшалые дворянские ампирные особнячки или тяжелые приземистые торговые лабазы. Недавно построенные многоэтажные здания попадались не только в центре города, но и на бывших окраинах. На месте старых трущоб вырастали целые кварталы, появлялись рабочие городки вокруг новых, только что пущенных заводов. Столица похорошела. Много дней я ходил по Москве, вспоминал свои мечты о ней, когда жил среди льдов, вспоминал ее ободряющий, спокойный и уверенный голос, доносившийся в Арктику по радио. Снова и снова разглядывал улицы. Всюду были черты нового, но все оставалось родным и близким. Да, Россия оставалась для русских людей родной и близкой, но уже по-новому. Об этой новой России было написано много прекрасных книг и строгих монографий, стихов и песен. Ошеломляющие по темпам и значению цифры характеризуют ее рост и укрепление мощи и разума новой России. Однако я сейчас не буду приводить цифры и факты, как бы они ни были убедительны для любого думающего человека, а отвлеку внимание читателя на скромную, хотя и важную сторону жизни любого общества, на проблему статистики и даже на более узкую проблему – санитарной статистики. Санитарная статистика – это отрасль статистики, изучающая состояние здоровья населения. Верно поставленная санитарная статистика – это еще недостаточное, но совершенно необходимое условие для эффективной охраны здоровья народа. В Царской России высшей элите на здоровье народу было наплевать, я чуть позже приведу на сей счет убедительные данные. Но русская вселенная включала в себя не только подгнивающую царскую Россию, но и Россию вечную, Россию как носительницу русского добра. И поэтому не приходится удивляться, что с возникновением в России земской медицины в последней четверти XIX века начала развиваться и самобытная санитарная статистика, причем она сразу получила очевидную социальную направленность Изучались характер заболеваемости сельского населения и губительные последствия для здоровья рабочих труда на капиталистических предприятиях, были проведены пионерские исследования физического развития рабочих и прочее. Международная гигиеническая выставка в Дрездене в 1911 году показала, что русская земская санитарная статистика занимала первое место в мире в области изучения общей заболеваемости населения. Тут, пожалуй, надо бы напомнить читателю, что это такое земство. В 1864 году администрация Александра II была вынуждена провести земскую реформу, введя, кроме государственного управления, элементы местного выборного самоуправления в губерниях и уездах. Низшие административные единицы, волость земских учреждений не получала. Земство учреждали школы, лечебницы, фельдшерские пункты и тому подобное. Даже в условиях царской России земство имело немалое значение. Там, где имелась земская медицина, радиус участков к 1910 году составлял примерно 15 верст. А там, где земское управление не было введено, этот радиус достигал 100 верст. То есть до ближайшего медицинского пункта было как правило 50 100 и более километров впрочем и 15 верст примерно 16 километров до хотя бы земского фельдшера было мало радостной чертой старой россии лучшие русские земские врачи сумели и в этих скудных условиях создать оригинальную систему медицинского обслуживания сельского населения По тем временам единственный в истории медицины пример организованной медицинской помощи на селе в условиях капитализма. Земские врачи, учителя, статистики особенно хорошо видели язвы старой России, поэтому в большевистской партии их процент был весьма высок. В том числе и поэтому земская санитарная статистика, как и вообще земская медицина, хотя и были делом русского добра, не пользовались любовью властей. Царизм относился к ним неприязненно, на фоне деяний добра особенно четко выявлялось зло, ставшее к началу XX века основной чертой царизма. Октябрь и здесь все расставил на обществе необходимые места. Уже в 1918 году в Центральном статистическом управлении был образован отдел народного здоровья, а в Народном комиссариате здравоохранения и его органах, Появились статистические отделы. Новая Россия строила себя на принципах добра. А добро не только не боится правды, но не может без нее существовать, как бы ни была она горька и неприглядна. Ведь деятельное добро, получившее государственные права, получает и государственные же возможности по изменению положения дел в пользу добра. Но из безземской санитарной статистики плачевный уровень царского здравоохранения признавался самим царским государственным аппаратом. Так, в объяснительной записке к отчету государственного контроля по исполнению государственной росписи и финансовых смет за 1911 год сообщалось, Организация врачебно-санитарного надзора и мероприятия по охранению народного здравия осуществляются Министерством внутренних дел за счет сумм, отпускаемых в его распоряжение из государственного казначейства, а также за счет земских средств и капиталов общественного презрения. Какие же суммы отпускались на здравоохранение царским казначейством? Ну, например, затраты казны на борьбу с эпидемией чумы и холеры в 1910 году составили один миллион четыреста восемьдесят две тысячи рублей. Много это или мало? Можно сравнить. В 1894 году император Александр III заплатил великому князю Дмитрию Константиновичу за поместье Арианда в Крыму, покупаемое для царевича Николая Александровича будущего императора Николая II, один миллион триста тысяч рублей. Итак, на одной чаше весов августейшая помещичья усадьба, в дополнение к длинной череде имеющихся, а на другой ни шаткая, ни валкая ликвидация эпидемии, охватившей в 1910 году семьдесят восемь губерний и областей России. Казенная объяснительная записка все же пыталась представить дела, идущими неплохо, и утверждала, что труды, да, вложенные в дело сохранения народного здравия, не остаются без положительных результатов. Увы, цифровые данные самой же записки удручали По имеющимся статистическим данным, смертность от заразных болезней, не считая чумы и холеры, выделение мое примечание Кремлева, достигавшее в пятилетие 1901-1905 годов в среднем 579 случаев в год на 100 тысяч населения, понизилось в 1906-1911 годах до 529. Несмотря, однако, на наблюдаемое таким образом улучшение общего состояния народного здравия, Россия в этом отношении все еще остается позади большинства государств Западной Европы. Так, например, в Англии, Германии, Франции, Швеции и Норвегии число смертных исходов от заразных болезней в 1909 десятом годах не превышало 100 случаев на сто тысяч населения в год. Признавала записка и следующее. Еще менее успешной, чем организация врачебной части, представляется деятельность по улучшению санитарного благоустройства населенных мест. Согласно собранным в отчетном году данным о положении водоснабжения и удаления нечистот в городах и негородских пунктах, в коих число жителей превышает 10 тысяч человек, водопроводы общественного пользования имеются лишь в 190 из 1078 населенных пунктов. Только при 58 из них устроены фильтры или иные приспособления для очищения воды. Между тем, например, в Германии в городах с населением свыше 20 тысяч жителей устроены водопроводы в 98 поселениях из 100. Из городов с населением от 5 до 20 тысяч имеются водопроводы в 74 пунктах из 100. Сплавная канализация у нас существует лишь в 13 городах и устраивается в трех. В большинстве остальных поселений удаление нечистот поставлено весьма неудовлетворительно. При этом существующие устройства в некоторых городах находятся в антисанитарном состоянии. В результате обследования городов Киева, Харькова, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в 1907-1910 годах оказалось, что одной из причин широкого распространения эпидемии тифа и холеры было загрязнение водопровода с точными водами. К этому можно лишь прибавить, что в советской стране добра с разного рода нечистотами, как бытовыми, так и социальными, сразу же начали активно бороться. А вот после поражения советского добра в быт дорогих россиян все чаще возвращается элементарная антисанитария. В незалежном Киеве уже две трети водопроводных и канализационных сетей пришли в предварийное состояние. Связь здесь прямая. Там, где добро является основополагающим общественным принципом, общество стремится и к нравственной, и к санитарной чистоте. А если из жизни страны уходит добро, то его место быстро занимается... Пардон? Ну и так должно быть понятно, чем тогда наполняется жизнь страны. А в СССР образца тридцатых годов В жизни все более приходила радость труда на самих себя, возникало ощущение безграничности своих возможностей. Марш энтузиастов был тогда не просто песней, а программой действий. Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы. Труд наш есть дело чести, есть дело доблести и подвиг славы. К станку ли ты склоняешься, в скалу ли ты врубаешься, Мечта прекрасная, еще неясная, уже зовет тебя вперед. Как же воплощалась эта еще неясная мечта в конкретные и предметные достижения? Что ж, вот теперь можно дать немного и цифр. В 1913 году валовая продукция крупной промышленности в ценах 1926 27 года составляла 11,2 миллиарда рублей. В 1928 году 16,8 миллиарда рублей, в 1932 – 38,8 миллиарда, в 1937 – 90,2 миллиарда, а в 1938 году – 100,4 миллиарда рублей. Производство электроэнергии выросло в 1938 году по сравнению с 1913 годом в 21 раз. Выплавка стали увеличилась в 4,3 раза. Продукция химической промышленности в 13 раз. Грузооборот железнодорожного транспорта в 5,6 раза. За 1933-1938 годы в СССР было построено 4254 школы в городах, и 16 353 школы на селе. В 1938 году в СССР в школьных классах и студенческих аудиториях сидело в четыре раза больше детей и молодежи, чем в 1913 году. Если послушать нынешних страдальцев-демократов, то выходит, что большая часть населения страны сидела в 1938 году в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа. Однако в действительности в 1938 году почти 34 миллиона человек сидело за партами. 2 миллиона сорок тысяч человек только в том же 1938 году получили путевки не на пресловутый лесоповал, а в санатории и дома отдыха ВЦСПС. И это при том, что за 10 лет до этого, в 1928 году, Там отдыхало всего 511 тысяч человек, а в 1937 году более двух миллионов 246 человек. За один год прибавка составила почти полмиллиона. То есть не миллионы зэков, а миллионы загорелых и смеющихся граждан СССР под курортным солнцем. Вот настоящая статистика 1937 и 1938 годов. Кстати, о статистике. И даже точнее, о санитарной статистике. Если в 1913 году водопровод имели 215 городов Российской империи, а канализацию 23 города, то в 1938 году в СССР было уже 411 городов с водопроводом и 107 с канализацией. Известный читателю американский профессор Грэхэм в своей книге об СССР Возмущался тем, что когда в конце 1920-х годов Сталин начал проводить политику ускоренной индустриализации, он якобы совершенно игнорировал при этом вопросы здравоохранения и специалистов по общественной гигиене опасными оппонентами. Но вот цифровые данные. Число больничных коек в Старой России в 1913 году 175,5 тысячи. Родильных коек – 6,8 тысяч. В 1938 году советские больницы имели уже 672 тысячи коек, а родильные дома 131 – 131,1 тысячи. В 1913 году Россия имела 28 тысяч врачей при этом на десять тысяч человек населения приходилось одна целая врача в тысяча девятьсот сороковом году при числе сто пятьдесят пять тысяч врачей в ссср на десять тысяч человек населения приходилось семь врача в тысяча девятьсот тридцать седьмом году отмеченным для демократов антисоветчиков лишь репрессиями и московскими процессами В СССР приехал видный американский историк медицины Генри Зигерист. Вот его оценка увиденного. В Советском Союзе сегодня начинается новая эпоха в истории медицины. Все, что было достигнуто в медицине за предыдущие пять тысячелетий, составляет лишь первую стадию – стадию лечебной медицины. Новая эра, эра профилактической медицины, берет свое начало в Советском Союзе. Наверное, зигерист был прав, если в Царской России 1913 года было 9 женских консультаций и детских поликлиник, а в СССР 1940 года почти 9 тысяч во главе с Государственным институтом охраны материнства и младенчества. Еще в 1938 году женских и детских консультаций было существенно меньше – всего 4731. Но главным богатством в СССР всегда считались дети. И если кто-то из чиновников чего-то жалел для детей, то рано или поздно ему бы не поздоровилось. В Москве 1913 года каждый год умирало 22 москвича из тысячи, а в 1931 году менее 13. Зато рождаемость на 100 тысяч жителей в Москве в 1938 году Достигло 28,5 человека в Киеве 22,5 человека, а в Баку даже 33,9 человека. Две сравнения: в Берлине этот показатель счастья и надежды составил 14,1, в Лондоне и Нью-Йорке 13,6 и 13,5. А в якобы беззаботном якобы любвеобильном париже и вовсе 11,5 если перейти от статистики деторождения к статистике машин то можно узнать что тракторный например парк в ссср рос так 1928 год 26 тысяч семьсот тридцать три единицы из которых лишь 1272 единицы были произведены в самой России. 1932 год. 125 344 единицы, из которых около 100 тысяч были уже нашинские. 1937 год. 559 тысяч единиц. Большинство отечественные. К 1938 году СССР имел уже 617 тысяч тракторов. И практически все они были советского производства. А вот немного советской тракторной хронологии. 17 июня 1930 года введен в строй Сталинградский тракторный завод имени Дзержинского с массовым выпуском до 1936 года колесных тракторов СТЗ-15-30, а после 1936 года мощных гусеничных тракторов отечественной разработки СТЗ НАТИ. 1 октября 1931 года пущен Харьковский тракторный завод имени Орджоникидзе с массовым выпуском тех же моделей тракторов. 1 июня 1933 года начал работу Челябинский тракторный завод с массовым выпуском мощных гусеничных лиграиновых и дизельных тракторов ЧТЗ. Забегая вперед, могу сообщить, что по данным энциклопедического словаря издания 1955 года, во время войны были построены Алтайский тракторный завод имени Калинина в 1944 году, Владимирский тракторный завод имени Жданова в 1945 году, а также Липецкий тракторный завод с массовым выпуском гусеничных тракторов Кировец Д-35 и в 1946-1950 годах Минский тракторный завод. Забегая еще более вперед в наши дни, могу сообщить также, что по официальным данным на 2008 год Динамика производства тракторов в «Россиянин» была следующая: в тысячах штук. Замечу, что если в 1992 году новорожденное ельцинское «россияние» произвела суммарно 136 06 тысячи тракторов, то в 1984 году Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика произвела их 258 тысяч штук. Так что за примерно 20 лет россиянские реформаторы добились сокращения производства одних лишь тракторов в одной лишь Российской Федерации примерно в 40 раз. Впрочем, более подробно об успехах ельциноидов всех типов, в том числе путевого и медведевого образца, я сообщу со ссылкой на самые официальные данные позднее. Сейчас же скажу, что картина довоенного СССР в цифрах поразительна. И эти цифры можно приводить и приводить. Однако и того, что уже сказано, должно бы и хватить, как информации к размышлению, для все еще несподобившихся поразмыслить. Могу информации подбавить. Скажем, за две предвоенные пятилетки на карте Новой России появилось 523 новых города и 495 новых городских поселков. И каждый город и поселок означали появление нового завода или фабрики, рудника или шахты. Их строили и отечественные строители, и на первых порах иностранные специалисты. Однако в СССР в то время приезжали не только за высоким заработком, но и за новыми идеями или собственными идеями. Так знаменитый архитектор-конструктивист Ле Корбюзье именно в Москве в 1934 году реализовал свой первый крупный строительно архитектурный замысел – тогдашнее здание Центра Союза, а нынешнее – Центрального статистического управления. Как раз в этом здании нынешние россиянские статистики ежегодно подводят итоги плачевной россиянской статистики. Наконец, последние, пожалуй, в этой главе статистические данные. Если в 1913 году в царской России на душу населения производилось 13,7 кВт-часа электроэнергии, в США – 236 То в 1937 году в СССР на душу населения приходилось уже 215 киловатт-часов. Этого было еще очень недостаточно. На среднего американца в 1937 году приходилось 1935 киловатт-часов, на англичанина 1305 киловатт-часов, и даже средний японец имел 421 киловатт-час в год. Но в 1942 году средний гражданин СССР должен был получить уже 416,7 киловатт-часа. В 1942 году, если бы он был мирным. О той эпохе написано много правды. Но тогда же в реальном масштабе времени было написано не меньше и лжи, отщепенцами, злопыхателями, но чаще в счет отработки гонораров за сознательную ложь всех оттенков и желтизны сегодня соотношение правды и лжи уже резко изменилось но умы и души людей во всем мире сегодня не извергаются ни агары самой грязной лжи а правда протекает в умы и души тонкими ручейками родниковой чистоты но самые великие реки мира начинаются с родников поэтому не надо считать дело правды проигранным Однако в небольшой книге нет возможности опровергнуть всю ложь, поэтому многих тем мне придется лишь коснуться. Хотя неиспорченные вкусы по капле может оценить степень свежести и чистоты питья. Так я еще ни слова не сказал о той стране жизни СССР, которая в них современных антикоммунистов и антисоветчиков, особенно доморощенного образца, была единственной значимой и всеохватной. Я имею в виду, конечно, тему пресловутого ГУЛАГа, но я коснусь ее позже. В главе человек проходит как хозяин, а сейчас о действительно главном, о том, чем действительно жили тогда все здоровые силы России. В политическом отчете ЦК шестнадцатому съезду ВКПБ Сталин летом 1930 -го года говорил: «Самое замечательное в соревновании состоит в том, что оно производит коренной переворот во взглядах людей на труд, ибо оно превращает труд из зазорного и тяжелого бремени, каким он считался раньше, в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства. Везде выделено Сталиным, примечание Кремлева. Там у них, у капиталистов, самое желанное дело, заслуживающее общественного одобрения, иметь ренту, жить на проценты. Быть свободным от труда, считающегося презренным занятием. У нас в СССР, наоборот, самым желанным делом, заслуживающим общественного одобрения, становится возможность быть героем труда, возможность быть героем ударничества, окруженным ореолом почета среди миллионов трудящихся. Это было сказано не поэтом, хотя Сталин не был чушь тонкого поэтического дара, а политическим лидером. Но то, что он говорил, само просилось в хорошую песню, и песней становилось. Труд наш есть дело чести, есть дело доблести и подвиг славы. Вот такое это было время, когда тезис политического отчета большевистской партии естественно становился песенной строкой. Социалистическая революция, революция, утверждающая идеалы добра, произошла в отсталой по европейским меркам стране. Причем в стране полуразваленной в результате изнурительной и разорительной мировой, а потом гражданской войны. И вот спустя два десятка лет после октября, из которых не менее пяти пришлось на гражданскую войну и окончательную ликвидацию ее последствий в виде широкого бандитизма и прочего подобного, Россия не просто обрела грандиозные перспективы, но и в реальном масштабе времени добилась до ошеломления многого. А 5 декабря 1936 года чрезвычайным восьмым съ... Союзным Съездом Советов был принят основной закон Союза СССР – Сталинская Конституция. Успехи страны Ельцина, Путина, Медведева у всех на глазах. И я, как и обещал, еще скажу о них в свое время. А вот успехи СССР Сталина во всех сферах жизни поражали и Европу, и Азию, и Америку. В США тогда стране умело работающий, а не умело обдирающий, как липку, остальной мир, сразу же принялись внимательно и въедливо анализировать эти успехи и доискиваться, в чем же их причина. Американцы рассуждали просто и здраво. Русским удалось резко поднять показатели производства без резкого повышения оплаты труда. Русские сумели увлечь трудящуюся массу не столько длинным рублем, или там долларом, а всего лишь в конечном счете словами. «Что же это за такие волшебные слова?» – гадали в США. И пришли к выводам, в общем-то верным. Надо увлечь человека самим процессом труда, так, чтобы именно в ходе этого процесса человек получал моральное удовольствие от него и испытывал гордость за то, что он участвует в этом процессе как умелый и деятельный его работник. В условиях капитализма подобный способ повышения эффективности труда имел, конечно, ограниченные возможности. Но даже капиталисты воспользовались опытом Советского Союза и стали разрабатывать методы морального поощрения трудящихся. Это было, если иметь в виду привычные доселе нормы, чем-то для капитала совершенно новым. Было осознано, что к рабочим тоже надо относиться как к людям что у них тоже может быть чувство самоуважения и достоинства. Это был один из впечатляющих результатов «Русского октября» во внешнем мире. Но так же, как «черного кобеля не отмоешь до бела», так и сделать труд делом чести, доблести и славы капитализму было не под силу. Это могла сделать лишь страна добра СССР. Ведь ее главным успехом был «Новый человек». В 1924 году русский металлург Владимир Ефимович Гром Горжимайло, имея в виду начало послереволюционного строительства Новой России, писал «Процесс длительный, мучительный, но необходимый. От благополучного его разрешения зависит, останется ли Россия самодержавным государством или сделается, к восторгу наших друзей, колонией цветной расой, навозом для процветания культурных народов». Сегодня надо говорить, увы, о необходимости длительного и мучительного процесса отрезления народов СССР от ельциноидного похмелья. От его благополучного разрешения зависит, возродится ли Россия как единое союзное советское государство, или она сделается к восторгу и облегчению всех ее друзей окончательной колонии Запада и станет навозом для процветания культурного золотого миллиарда. Что же до Агрум Горжемайла, то он даже в 1924 году, когда еще ничего толком не начиналось, не только понимал необходимость социалистического преобразования России, но и видел его будущий успех. Он писал, «Железный закон необходимости заставляет нас учиться работать, и мы выучимся работать, а выучимся работать тогда будем и богаты, и культурны» когда мы благословим революцию и забудем все то горе, которое она принесла нам с собой. Я всегда боялся, что иностранное вмешательство помешает русскому народу исцелиться от той болезни, которой заболел русский народ под глупым управлением последних романовых. Как ни горько нам приходится, я вполне уверен в том, что переживаемые нами бедствия сделают нас великим и смелым культурным народом-тружеником. Через пятнадцать лет после написания этих строк вместо «сделают» можно было уверенно писать «сделали». Я мог бы привести мнение не только Грума относительно того, чем явилась для России ее Октябрьская революция, так как мыслил старый металлог, мыслили и многие другие русские интеллектуалы, или стали мыслить со временем. Чего стоят, например, одни позднейшие оценки профессора-историка Павла Николаевича Милюкова? Того самого политического идеолога русской крупной буржуазии, главы кадетской партии, думца, министра иностранных дел Временного правительства. Как много усилий он затратил, пытаясь свалить советскую власть. Даже к немцам на поклон не погнушался пойти. А вот же перед войной фактически признал историческую правоту большевиков. Да и один ли он? Можно привести оценки злобно неприемлемящей октябрь даже после его убедительных успехов к концу тридцатых годов, чего стоит, например, одна брошюра монархиста Бориса Бразуля, изданная к сорокалетию трагической гибели царской семьи исполнительным бюро Общероссийского монархического фронта в 1958 году в Нью-Йорке. Я познакомлю с ней читателя в главе о черной книге коммунизма. Однако неприятие «Октября» его противниками всегда оказывается злобным и недобросовестно пристрастным. А вот позднейшее оправдание «Октября» его бывшими противниками всегда носит характер элегического раскаяния или, во всяком случае, признания сквозь зубы, что, мол, и так можно было спасать Россию, как это делали большевики. Но черт с ними, со злопыхателями, раскаявшимися и не раскаявшимися. Вернемся в ту великую эпоху. Советские люди пели тогда «В буднях великих строек, в веселом грохоте, в огнях и звонах. Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых». А кстати, об ученых. Знаменитый русский кораблестроитель, математик, основоположник отечественной теории корабля Академии Крылов, свидетельствовал. «Русская наука в прошлом не пользовалась уважением царского правительства». Тогда ученый-одиночка работал в основном на свою науку. Сейчас ученый работает на народ. Он решает задачи гигантского строительства. Он создает новую промышленность, новую технику. Впервые в нашей стране ученый стал подлинно государственным деятелем. Кавалер трех орденов Ленина, лауреат Сталинской премии 1941 года, Алексей Николаевич Крылов знал, что говорил. Родившийся в 1863 году и скончавшийся в 1945, он имел все возможности сравнить старую и новую Россию. Крылов был адмиралом в Царском и в Советском флоте, был действительно членом Императорской академии наук и Академии наук СССР. До 1917 года возглавлял Морской технический комитет, преподавал Старой морской академии, а после октября одно время ею руководил. Так что сравнивать науку старой и новой России Крылов и его давние коллеги-ученые могли квалифицированно. Но и без того невооруженным, как говорится, глазом было видно, что одно с другим не шло ни в какое сравнение ни по объему научных исследований и широте их тематики, ни по научным результатам. Скажем, известный советский физик Сергей Фриш В своих воспоминаниях писал «Во второй половине 20 годов советская физика быстро продвинулась вперед и во многих направлениях получила мировое признание. Эти успехи были вызваны не только возникновением большого числа щедро финансируемых институтов, но и широким общением советских ученых со всей мировой наукой». То есть Фриш уже 20 годы оценивает как бурный рост науки в СССР. Но в действительности в 20-е годы СССР еще не мог финансировать науку так, как к этому стремился. Мощный количественный рост, который привел к бурному качественному скачку, пришелся на те годы, которые белая эмиграция воспринимала как гибель России на начало 30-х годов. Если в 1929 году научно-исследовательских институтов и их филиалов было 438, то к концу 1932 года уже 1028. Но это был лишь разбег. В 1929 году страна имела 20 тысяч научных работников, а через 10 лет почти 100 тысяч. Вот деталь новой жизни науки в СССР. В 1928 году отец советских физиков Абрам Федорович Йоффе Пользовавшись у Сталина большим авторитетом, организует первый всесоюзный съезд физиков. В Москву приехало тогда много иностранцев, среди которых блистали Дирак, Брилюэн, Борн и Дибай. После недели московских заседаний съезд переехал по железной дороге в Горький, а оттуда на специально зафрахтованном пароходе его участники спустились по Волге до Сталинграда. Заседания продолжались на пароходе и в больших университетских городах Казани и Саратове. Из Сталинграда поездом прибрались в Орджоникидзе, а оттуда автомобильные в Тбилиси. Там съезд официально закрылся, но большинство еще поехало на море, в Батуми, и уж оттуда стали разъезжаться по домам. Можно ли удивляться тому, насколько остро большевики-сталинцы, и прежде всего сам Сталин, С его всего-то духовной семинарии, прошлым боевика, профессионального ссыльного и бегуна из ссылок, понимали необходимость для страны мощной науки. Не вообще понимали, а понимали практически. Ведь не сами по себе начали расти в СССР научные центры всего спектра знаний, а по постановлениям ЦК партии большевиков. Вот перечень только новых институтов только Академии наук СССР образовавшийся только за пять лет с 1930 по 1934 год. Энергетический, геологический, палеонтологический, зоологический, химической физики, ботанический, генетики, географии, физиологии растений, физический, общей и неорганической химии, физических проблем, органической химии, математический, микробиологии, горючих ископаемых, биохимии, коллоидно-электрохимических, эволюционной морфологии и палеозоологии. Одним этим блестящим перечнем можно бить на любого негодяя, пытающегося представить СССР тридцатых годов как мрачную казарму или лагерь с заключенными. Страна д... жила действительно все более человечной жизнью. Советская вселенная все более наполнялась смехом и умной работой миллионов. Вот тому очередное мощное по своей психологической и исторической убедительности подтверждение. Антон Семенович Макаренко начал работать над книгой для родителей летом 1936 года, еще в Киеве, а закончил ее в Москве в 1937 и в том же году она была опубликована в начале в журнале «Красная новь» а затем отдельным изданием в государственном издательстве художественной литературы. До смерти великого педагога и гуманиста оставалось чуть более полутора лет. Макаренко скончался 1 апреля 1939 года в вагоне электрички, когда ему едва-едва исполнился 51 год. Макаренко был выдающимся практическим гуманистом, и в этом качестве он всегда был настоящим коммунистом. Однако заявление о приеме его в члены ВКПБ он подал лишь за два месяца до смерти, в феврале 1939 года, уже будучи знаменитым писателем, удостоенным в январе 1939 года ордена Трудового Красного Знамени, именно за писательский труд. Не исключая, что для многих окажется неожиданным тот факт, что практически всю свою сознательную жизнь Макаренко формально провел вне партии. Но это факт, лишний раз доказывающий, насколько партия советского добра была многочисленнее в ЭКПБ как таковой. Книга для родителей Макаренко начинается так. Может быть, книга – это дерзость? Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны и, значит, историю мира. Могу ли я на свои плечи поднять величественную тяжесть такой необъятной темы? К счастью, такая дерзость от меня не требуется. Наша революция имеет свои великие книги, но еще больше у нее великих дел. Книги и дела революции – это уже созданная педагогика нового человека. Антон Семенович всегда был скромен, хотя низко себя не ценил. Он не был склонен в жизни и к патетике. Но в литературе это был трогательный советский романтик и трезвый реалист одновременно. Он умел находить точные, мудрые и волнующие слова для оценки происходящего. И в книге для родителей, последней большой его работе, это проявилось очень ярко. Макаренко подводил своего рода итог воспитательной работы двух советских десятилетий и делал это со свойственными ему аналитичностью в соединении с поэтичностью. Он писал, «Наша молодежь – это ни с чем не сравнимое мировое явление» величия и значительности которого мы, пожалуй, и постигнуть не способны. Кто ее родил, кто научил, воспитал, поставил, делал революции. Откуда взялись эти десятки миллионов мастеров, инженеров, летчиков, комбайнеров, ученых? Неужели это мы, старики, создали эту молодежь? Но когда же? Почему мы этого не заметили? Не мы ли сами ругали наши школы и вузы, походя, ругали, скучно, привычно. Не мы ли считали наши наркомпросы, наркомпрос, народный комиссариат просвещения, привечания Кремлева, достойными только ворчания? И семья как будто трещала по всем суставам, и любовь как будто не зефиром дышала у нас, а больше сквозняком прохватывала. И ведь некогда было, строились, боролись, снова строились. Да и сейчас строимся, с лесов не слезаем. А смотрите, в непривычно сказочных просторах Краматорских цехов, на бесконечных площадях Сталинградского тракторного, в Сталинских, то есть в городе Сталину, бывшей Юзовке и нынешнем Донецке, (примечание Кремлева, Макеевских, Горловских шахтах, и в первый, и во второй, и в третий день творения, на самолетах, танках, подводных лодках, в лабораториях, над микроскопами, над пустынями Арктики, У всех возможных штурвалов, кранов, у входов и выходов везде десятки миллионов новых, молодых и страшно интересных людей. Они скромны. Они нередко мало изысканы в беседе. У них иногда топорное остроумие. Они не способны понять прелесть Пастернака, это верно. Но они хозяева жизни. Они спокойны и уверены. Они не оглядываясь, без истерики и позы, без бахвальства и нытья. В темпах, совершенно непредвиденных, они делают наше дело. Это написано старшим современником эпохи. Макаренко родился в 1888 году и хорошо узнал жизнь еще в старой России. А вот советский поэт Александр Прокофьев, о котором я уже упоминал, родился хотя и при старом режиме, но значительно позже, в 1900 году. С девяти лет, как вспоминал сам поэт, в 1964 году, он потянул крестьянскую и рыбацкую лямку. Учившись на медные гроши, поступив в 1913 году по большому конкурсу в Петербургскую учительскую семинарию, Прокофьев вынужден был ее оставить. Отца взяли на войну, и надо было кормить семью. Макаренко и Прокофьев оба родились при царях, однако относились они к принципиально разным поколениям. Разница возрасте в десяток лет была для тех времен огромной. Когда крестьянский сын Саша Прокофьев неполных семи лет пошел в сельскую школу в поморском рыбацком селе Кабона, молодой Антон Макаренко из потомственной рабочей семьи на Сумщине уже преподавал в Крюковском железнодорожном начальном училище. И поэтому то, что написал Макаренко о новой советской молодежи, можно было в немалой мере отнести и к Прокофьеву. Прокофьев писал в своей автобиографию. Шел революционный семнадцатый год. Отец прибыл с фронта домой вместе с винтовкой. А через год, в первую октябрьскую годовщину, я и отец определили свою политическую линию, вступив в сельский комитет, сочувствующих коммунистам-большевикам. В марте 1919 года я уже был членом Великой партии, а в октябре по партийной мобилизации сражался против банд Юденича. В 1920 году Прокофьев окончил Учительский институт Красной армии имени Толмачева и до 1930 года служил в армии. Писал стихи, не чуждые того топорного остроумия, о котором с легкой иронией говорил Макаренко. Начинал Прокофьев, по собственному признанию, с таких вот стихов. У кафе на площади старуха, и с нею ребенок, чей? Так и дал бы в ухо, в оба уха, чтоб не думала просить у богачей. Политически здесь все было верно, а вот поэтически, однако через несколько лет в 1928 году Прокофьев писал уже иначе. «Развернись, гармоника, по столику, я тебя как песню подниму», выходила тоненькая-тоненькая, Тони называлась потому. На деревне ничего не слышно, А на слободе моей родной Легкий ветер на дорогу вышел И не поздоровался со мной. Тонкая лирика, полностью своя интонация. Вроде бы и похожа на Есенина, И в то же время нет. Это стихи иного склада, Чем нередкая есенинская слеза. В них нет надрыва, Зато есть ощущение такой полноты жизни, Которая возможна лишь в стране, где нет хозяев и слуг, а есть верные и надежные соратники и друзья. В 1929 году Прокофьев пишет прекрасное стихотворение «Товарищ», в 70-е годы ставшее прекрасной песней, и эти стихи проникнуты чисто советским энтузиазмом и отношением к судьбе и предназначению человека. А песня взлетела, и голос окреп. Мы старую дружбу ломаем, как хлеб. И ветер лавины, и песня лавины. Тебе половина, и мне половина. Луна словно репа, а звезды фасоль. Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль. Еще тебе, мамка, скажу, поновей, Хорошее дело взрастить садовей, Которые тучи сидят за столом, Которые могут идти напролом. И вот скоро сокол твой будет вдали, Ты круче горбушку ему посоли. Соли астраханскую солью, Она для крепких кровей и для хлеба годна. Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам, Мы хлеба горбушку и ту пополам, Коль ветер лавиной и песня лавиной, Тебе половина и мне половина. Но ведь и Прокофьев не был еще полностью продуктом советской эпохи. Его первое становление проходило за несколько лет до октября, в год которого Саше Прокофьеву исполнилось как-никак 17 А к концу 30-х, к началу 40-х годов, советское общество и советская вселенная пополнились миллионами молодых граждан, которые с момента рождения сразу же попадали на орбиты этой вселенной. В 1934 году Аркадий Гайдар написал повесть «Военная тайна», а в 1938 восьмом закончил киносценарий по ней. В авторских ремарках к сценарию Гайдар давал ряд советов режиссеру-постановщику где главная героиня надки шигаловой говорилось так надтка шигалова только что выросла человек она умный у нее чувство легкой иронии и оно проявляется не только по отношению к другим что встречается часто но и к самой себе она культурная советская девушка такая как их сейчас еще не так много но зато через три-четыре года будет уйма я в своих книгах уже цитировал эту запись гайдара потому что она как и ряд других признаюсь излюбленных мной цитат хорошо дополняет мои собственные мысли и выводы и эта запись гайдара подтверждает что в конце тридцатых годов в жизнь страны добра начали входить принципиально иные поколения энтузиастов социализма и рожденные в ссср и полностью советской властью и советской школой воспитанные подсчитаем Если в 1938 году кинематографической Натке было примерно 17 лет, то ее год рождения – 1921, год окончания Гражданской войны. Если мы будем иметь в виду Натку из повести 1934 года, то тогда ее годом рождения надо считать 1917 год, год октября. При любом варианте Натка с рождения – гражданка Новой России а тот, кто родился в 1923 году, был с рождения уже и гражданином СССР. Это о нем было написано в стихах о советском паспорте Маяковским. «Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза». В 1942 году первым гражданам, рожденным в СССР, исполнялось 20 лет. То есть к 1942 году Перспективную ситуацию в стране должны были определять молодые парни и девушки, полностью сформированные новым строем. На смену и подмогу поколениям первых энтузиастов приходило поколение детей первых энтузиастов. И если в советской вселенной не было преград мечтам и дерзаниям отцов, то как далеко унесли бы и вознесли мечты и дерзания их детей? В 1940 году Посетители главного павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, предшественницы Советской Всесоюзной выставки «Достижение народного хозяйства» ВДНХ СССР, ныне антисоветской властью уничтоженной, встречала огромные надписи над входом в павильон. «Завидую внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1941 году, идущую впереди просвещенного мира». Виссарион Белинский, 1841 год Если быть точным, то Белинский в 1840 году писал так «Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1840 году, стоящую во главе образованного мира, дающей законы и науки, и искусству, и принимающей благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества». Но простим нашим дедам и отцам эту небольшую поправку в цитату классика. Судя по этой поправке, очень уж им хотелось в 1940 поскорее оказаться в 1941 году хотя бы мысленно. Тогда ведь никто еще не догадывался, каким станет для страны добра этот год, подвергший советских энтузиастов тяжелейшим испытаниям. И устремленные вперед полной мирных мыслей эти энтузиасты уже прикидывали, А как там будет при коммунизме? И этот вопрос, как практический вопрос, интересовал не только молодежь, и не только в Советском Союзе. 9 сентября 1927 года Сталин принимал рабочую делегацию из Америки. Это были в основном представители различных американских профсоюзов. И вопросов они Сталину задали немало, вполне острых. В конце встречи Сталин, между прочим, тоже задал делегатам ряд вопросов, и тоже вполне острых. Вопросы делегации к Сталину и вопросы Сталина к делегации были опубликованы в «Правде» номер 210 за 15 сентября 1927 года. И последний, двенадцатый вопрос американцев был таким. Можете ли вы вкратце дать нам характеристику будущего общества, которое коммунизм пытается создать? Ответ Сталина был настолько внятен, точен и однозначен, что я приведу его почти полностью. Общая характеристика коммунистического общества дана в трудах Маркса, Энгельса и Ленина. Если дать вкратце анатомию коммунистического общества, то это будет такое общество. А. Где не будет частной собственности на орудия и средства производства, а будет собственность общественная, коллективная. б) Где не будет классов и государственной власти, а будут труженики индустрии и сельского хозяйства, экономически управляющиеся, как свободная ассоциация трудящихся. В где народное хозяйство, организованное по плану, будет базироваться на высшей технике как в области индустрии, так и в области сельского хозяйства. Г. Где не будет противоположности между городом и деревней, между индустрией и сельским хозяйством. Д. Где продукты будут распределяться по принципу старых французских коммунистов. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Е. E. Е где наука и искусство будут пользоваться условиями достаточно благоприятными для того, чтобы добиться полного расцвета; же, где личность, свободная от забот о куске хлеба и необходимости подлаживаться к силам мира, станет действительно свободной, и так далее и тому подобное. Ясно, что до такого общества нам еще далеко. Это не весь ответ и не все, что я хочу из него привести однако я прерву цитирование чтобы сразу обратить внимание читателя на ряд моментов во первых сталин не становился в позу великого мыслителя хотя он им безусловно являлся и скромно начал ответ со ссылок на основоположников современного социального анализа во вторых сталин был точен в выстраивании приоритетов каждый последующий из которых системно вытекал из предыдущего. в третьих Сталин тонко возвратил свою аудиторию к европейскому первоисточнику знаменитого принципа распределения материальных благ, на корню убивая возможные попытки упрекнуть русских коммунистов в идеализации ситуации. В-четвертых, в подпункте «Ж» Сталин блестяще сформулировал взаимосвязь между материальной свободой, но свободой труженика, а не рантье или эксплуататора и духовной свободой личности, без которой коммунизм невозможен. Наконец, Сталин спокойно и честно сообщил всему миру, ведь его ответы так или иначе стали известными всему миру, что построение коммунистического общества – дело не завтрашнего дня. Однако далее Сталин также четко сформулировал и перспективу. Таким образом, в ходе дальнейшего развития будут складываться два центра мирового масштаба. Центр социалистический, стягивающий к себе страны, тяготеющие к социализму, и Центр капиталистический, стягивающий к себе страны, тяготеющие к капитализму. Борьба двух этих лагерей решит судьбу капитализма и социализма во всем мире. Поразительно то, что в публичном выступлении Сталин не побоялся фактически признать, что социализм может и не победить в мировом масштабе, если народы мира окажутся его недостойны. И в то же время Сталин честно предупредил о неизбежности борьбы. Это было сказано в сентябре 1927 года. А через без малого 15 лет после их произнесения борьба двух лагерей вступила в свою наиболее жестокую, решительную и разрушительную фазу за всю историю противоборства этих двух лагерей. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.